Дмитрий Нелин. «Охотник на читеров». Книга седьмая. «Путь спящих». Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Учителя. Меня зовут Настя. Мне 25 лет. Я работаю продавцом в магазине дизайнерских игрушек. и Я осознаюсь уже два года. Достаточно робко произнесла девушка в больших круглых очках. Сразу же послышались хлопки от всех собравшихся, и даже я присоединился к этому действу и тоже похлопал пару раз. Настя засмущалась, покраснела и принялась теребить свой дневник сновидений, тонкую тетрадку с кожаной обложкой. «У меня с собой такого не было. Да и нахер он мне сдался. Я уже давно ничего никуда не записываю. Ох уж это ритуалистика сновидцев. Хотя можно сны в мобильник загонять. Один фиг утром просыпаешься и первым делом лезешь в интернете А мог бы сон вспомнить, да на бумаге его зафиксировать». «Меня зовут Юра, мне 30 лет, я недавно устроился менеджером в Альдорадо, и я осознаюсь уже пять лет», громко заявил грузный мужчина с забавными рыжими бакенбардами и узким острым подбородком. Прямо потомок Пушкина, не иначе. Конечно, я тут же принялся хлопать в ладоши, чтобы поддержать это дарование, а сам бросил уставший взгляд на Олега. Мы в этой богадельне всего полчаса, а меня уже тошнит. Нет, ну серьезно, что за тусовка по интересам? Конечно, во всем виноват Артем. Этот тушлый продаван пригласил нас навстречу с новицем в одном из самых замшелых баров Питера. Мы приехали в этот город буквально пару дней назад и толком даже не успели обустроиться. Жили и спали в подвале у Олега, моего нового духовного учителя. Конечно, мне там сразу выделили отдельную комнату, даже обработанную от клопов, натащили одеял, подушек, а сам Олег строго-настрого заповедовал другим ученикам не лезть в мои вещи и не беспокоить меня по утрам. Теперь в наши планы входило снять нормальную большую квартиру в центре да заняться поиском крутых сновидцев. И я был именно за такую последовательность, но только не Олег. «Этот Растаман сразу же потащил меня к Артему. Ох уж этот пронырливый типок. Таких еще поискать надо. Наглый, пробивной, позитивный, все время улыбается. Сразу хочется дать ему в морду, но он вечно шутит, и ты опускаешь руки, ибо дурачков лупцевать грешновато». Но на самом деле Артем весьма крут. Я это сразу понял, как только он сел к нам в машину. Среднего роста, худощавый, с узкими плечами, длинные волосы собраны в крысинный хвостик, бородка-испаньолка. Глубоко посаженные корей глаза с хитринкой и редкие морщинки в уголках губ. Он постоянно, блять улыбается. Вот серьезно, я ни разу не видел его в другом состоянии. Такое ощущение, будто его точка сборки сместилась хрен пойми куда, и теперь Артем вечно видит перед собой что-то смешное. Нереальную жизнь со всеми нашими житейскими проблемами, ха сказочный цирк какой-то, в котором его окружают одни клоуны и недоумки. Вот и сейчас он деловито забросил ногу на ногу, смотрит на нас, согласно кивает головой всем, кто представляется и тянет улыбу. «Невозможно просто. Я вот так не умею». Я сразу вспомнил, как мы ехали вместе с Артемом в Питер, но тут меня толкнул в бок Олег. Блин, моя очередь представляться. Я даже не стал смотреть в глаза всем собравшимся, а их было почти десять человек. Меня зовут Сергей, мне почти сорок лет, и я ведь... Тут я осекся, потому что понял всю нелепость того слова, что чуть было не брякнул. — И я ведущий. Ну, корпоративы там, праздники, свадьбы. Я осознаюсь год и два месяца. Все тут же захлопали, а я натужно изобразил улыбку и повернулся к коллегу Мой приятель и учитель широко улыбался, будто и сам на мгновение стал Артемом. — Ага, теперь твоя очередь. Давай, представляйся, укуренный тарастаман. — Меня зовут Олег. Мне чуть больше сорока лет, и я безработный. «Увлекаюсь Нидра-йогой и осознаюсь уже на протяжении двадцати лет», — честно сказал он. «Ого, вот это да!» Все дружно захлопали, а я скорчил кислую мину. «Какая в жопу разница, сколько лет ты осознаешься?» «Важно не количество, а качество, но этим ребятам это было неведомо». «В среде сновидцев очень важно, сколько лет ты осознаешься и как часто. Раз в неделю...» Ну, молодец, хороший результат, но можно лучше. Каждый день... Да ты гонишь, так нереально. Норма два раза в неделю, а то крышечка потечет. Со скольки ты лет осознаешься? С пятнадцати. Вот лошара, я аж с пяти, как увидел себя во сне со стороны, так и осознаюсь. Прямо сборище дарований. «Честно, я вообще не понимал, зачем мы здесь собрались. Артем пригласил нас, чтобы показать, какой он крутой, что ли? Но ведь я прекрасно помнил наш разговор в машине». «А ты учитель?» – спросил я Артема, смотря в зеркало заднего вида и наблюдая за его лицом. «Конечно, самый что ни на есть настоящий!» – заулыбался тот в ответ и стряхнул пепел с косякова кошка «Обучаю людей осознанным сновидением уже несколько лет, причем весьма успешно». «Патент есть, лицензия там», — хмыкнул я. «Брось, о чем ты говоришь, Сергей? Какие разрешения?» «Ну, все-таки осознанное сновидение — это измененное состояние мозга во время сновидения», — заметил я. «Ты по факту лезешь к людям в психику без какого-либо образования». «Фигня», — отмахнулся Артем. «У нас проверенные техники, да и не касаемся мы психологии. Я разработал собственные курсы». «Рабочие?» – спросил Олег. «Конечно, иначе бы у меня не было такой базы учеников». «Ну, знаешь, сейчас такие времена. Можно купить лайки, репосты, нагнать ботов, заказать сто рецензий. Вообще вот не вопрос. Подделывается все, даже выборы всякие, вбросы. Вот это все». «Не спорю», – быстро согласился Артем. «У меня в группе полно трупиков, но, тем не менее, вы обратились именно ко мне. Вы знаете, что у меня самая большая база сновидцев». «У радуги больше», – буркнул я. «Не факт», – довольно усмехнулся наш попутчик. «Но он вам ничего не даст, и вы это знаете, а со мной всегда можно договориться». «Потому что для тебя осознанные сны – это бизнес в чистом виде», – догадался я. «В точку. Можно сколько угодно спорить о нравственности такого подхода, но все честно. Я даю людям знания, они осознаются. Каждый получает то, что ему нужно». «И сколько у тебя стоят курсы?» «Десять тысяч рублей в месяц», — ответил Артем. «Ну, это еще не самая высокая цена, если сравнивать с конкурентами». «Почти ползарплаты среднего обывателя», — заметил я. «Но к тебе приходят те, у кого есть такие деньги, не так ли?» «Конечно. Поймите меня правильно, большинство платит только за то, чтобы осознаться хотя бы раз». удобно гоготнул Олег. «И не подкопаешься. Ну, а те, у кого не получилось, деньги возвращаешь?» «Бывает и такое», – признался Артем. «Но очень редко. Большинство прекрасно понимает, что причина их провала заключается в них самих». «Намерения не хватило», – догадался я. «Слушай, крутой бизнес, ты ведь никогда не виноват!» «Угу», – весело улыбнулся Артем и быстро закивал головой. «Только нужно поаккуратнее эзотериками быть». «А ты прагматик», – уточнил я. «Ну, как сказать», – принялся юлить парень. «В основном, конечно, да, но если упираться рогом только в прагматику, то много денег не заработаешь, да и не интересно же это». «Почему?» «Ну, сам смотри, Сергей же, да? Извини, мне почему-то хочется назвать тебя Алексеем». Артем виновато скосил глаза. Когда ты говоришь людям, что ОС – это всего лишь игра их сознания, происходящая внутри их черепной коробки, и за ней нет никакого таинства или магического смысла, то тем самым ты отметаешь огромную толпу потенциальных покупателей. Люди хотят верить в магию, они тянутся к ней с незапамятных времен и готовы платить большие деньги даже за самое мелкое чудо. А сознание, считай им, и является. Контролировать собственный сон, делать в нем все, что хочешь. «А что, так можно было? Серьезно? Да это же магия!» «Но продажа научных Уэсов не принесет тебе желаемых денег. Возьми вот радугу. Он правильно сделал?» «Да, я помню», — ответил я. «Он объединил все феномены в одну кучу. уэса ОС острал в нетелесный выход из сонной параличи дал этому явлению емкое название фаза». «Да, э, создал Грегор имени себя». — подтвердил Олег. — Это он молодец, конечно, но не все эзотерики побежали к нему, размахивая баблом. — Конечно, — возбужденно воскликнул Артем, — потому что Михаил занялся их переобучением. Ты такой сидишь, думаешь, ну все, учитель научит меня выходить в астрал и подсматривать результаты лотереи или курс акций на бирже. «Особо волшебным нужны сражения и изучение других миров». «А радуга говорит, нет ничего этого, успокойтесь, сейчас будем фазить, ибо я прагматик». «Конечно, такой подход вызывает полыхание задниц, особенно у тех, кто уже заплатил деньги». «А ты, значит, окучиваешь и тех, и этих», — понял я. «Но каким образом?» «Да все легко и просто». «Я ни с кем не спорю. Вот сидит передо мной чувак и утверждает, что он в австралии всяких лярв нахватался, а теперь у него упадок силы, и он больше жить не хочет». «А я такой, да-да, конечно, вам нужно отдохнуть, успокоиться, попить витаминки, лярвы сами свалят, когда вы потеряете свой вкус. Кастанеду читали? Летунов помните? Ну вот тут так же. И все, человек частично излечен». «Но сам-то во все это не веришь». — Нет, конечно. Ну, сами подумайте, какие лярвы, какой астрал? Это же наукой не доказано. — Наукой много чего не доказано, — хмыкнул Олег. — Вот осознанные сны тоже раньше сказкой считали, а теперь это факт наукой подтвержденный. Вот вам статьи в Википедии, вот документы из разных институтов. — А совместно осознанные сны возможны? — спросил я уже чисто ради прикола. Тут же ответил Артем. «А знаешь почему? Теперь пришел мой черед улыбаться. Да потому что они нафиг никому не сдались. Сомнологи не ставят таких опытов, а эзотерики ставят, и у них есть подтвержденные опыты». «Просто бумажек с печатями нет и томографа», — поддержал меня Олег, «чтобы заполнить отчет говнографиками с непонятными рисунками». «Ох, опять ты за свое!» Артем тяжело вздохнул. «Я уже сто раз тебе говорил, что не верю в эту херню!» «Почему? Я же к тебе в сон приходил?» «Приходил!» «По другим мирам за ручку водил?» «Водил!» «Почему ты мне не веришь?» «Да потому что это было совпадение! Ты вот сказал мне, что придешь в мой сон, разрешение попросил!» «Я и поверил! Сам себя накрутил, вот ты мне приснился!» «А как же совпадение локаций?» Олег не унимался, но я видел, что его этот разговор просто забавляет. «Вот именно что совпадение. У нас же общие. Ну, как эти, они, таблички восприятия. Поэтому и снится одно и то же». «А вот тут ты, друг, не прав», — внезапно строго сказал Олег и повернулся к Артему. «У нас с тобой совершенно разные не то что таблички, а общее восприятие мира». «Если бы ты видел то, что видел я...» «Вот только пугать меня не надо!» Артем нахмурился, и я понял, что он чересчур храбрится. «Давайте закроем эту тему, ладно? Нет никаких совместных сновидений». «А хочешь, я к тебе сегодня приду?» Спросил я с усмешкой. «Мне не сложно». «Нет, не хочу. Это будет очередным совпадением», резко ответил парень. а вот ты видишь, Сергей, какие у нас прагматики нынче». — рассмеялся Олег. «Они похожи на тонущих в море. Схватились каждый за свое бревнышко и трясутся. Ты подплываешь к ним на лодке, бросаешь круг, предлагаешь забраться к себе, а он отбрыкивается и кричит, что ты «Мираж». Проблема прагматиков не в том, что они упертые бараны или сильно верят в науку и бумажки с печатями. Нет, Сережа. Их проблема в том, что они боятся нового». Это в нашем представлении прагматик, ученый-человек, не чурающийся каких-либо экспериментов, а по факту мы видим консерватора в собственной ракушке. Он почему не хочет, чтобы мы к нему в сон приходили? Да потому что, если мы начнем делать это постоянно, у него у самого крыша поедет. Он потеряет землю под ногами, разочаруется в своих учителях и в итоге либо вообще уйдет из темы, либо станет эзотериком, поэтому отстанем от него. «Артем? Он и в Африке, Артем. Это как Олег, только Артем. Понимаешь?» Акхури весело подмигнул мне, и я согласно улыбнулся. «Учителя, блин, собрались. Полная машина. Учись у кого хочешь. Вот рядом сидит эзотеричный до упора Олег, а на заднем сиденье развалился и пьет пиво с сухариками, покуривает косячок. Настоящий прагматик. Что же, предпочту остаться посередине». «Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания во время сна, в момент которого мы осознаем, что спим», – с улыбкой сказал Артем и дальше начал нести стандартные байки, которые должен говорить учитель-прагматик своим ученикам. Он быстро пробежался по таким мастерам, как Стивен Лаберш, Роберт Монро, зацепил краешком Кастанеду, а потом начал рассказывать, как он осознался в далекой юности». Тут я сразу понял, что эта группа людей собрана в первый раз. Но зачем тогда мы здесь? Какой в этом смысл? Я думал, что Артем позовет тех людей, которые окажутся нам полезными, но ведь я уже просканировал вторым зрением всех присутствующих и не нашел ничего интересного. Обычные бледные люди, ни один из них не нашел источников света, да и батарейкой не являлся». Пришлось сидеть до самого конца встречи, шутить, рассказывать какие-то байки про свои старые сновидения. Ребята тут собрались прагматичные. Если я им прямо сходу задвину, что я ведьмак сновидений и каждую ночь хожу в Лимб, чтобы сражаться с иномирцами, меня, мягко говоря, не поймут. Да и Олег попросил меня так не делать. Встреча длилась часа три, я успел выпить аж пять стаканов зеленого чая, да пару раз сходить в туалет и на улицу, чтобы покурить. Я чувствовал, что мы впустую теряем время. За полчаса до окончания встречи мне позвонил мой знакомый риэлтор и сказал, что есть несколько вариантов квартир, которые можно глянуть уже сегодня. Я поблагодарил и ответил, что мы обязательно созвонимся в ближайшее время. Это была отличная новость. Спать в подвале меня уже совсем не радовало. Все эти выходы из зоны комфорта прекрасны, но не постоянно же. Я думал найти квартиру где-нибудь на окраине, большую и комфортную. Не обязательно рядом с метро, можно в новом доме, но Олег был категорически против. Он даже не стал меня убеждать, а просто заявил, что штаб-квартира нового Ковина должна находиться только в историческом центре. Желательно в районе канала Грибоедова или Обводного. Я не стал с ним спорить. Олег обладал уникальным даром убеждения. Когда он был в чем-то твердо уверен, то мог передавать эти ощущения другим людям. И вот он стоит, улыбается, говорит мягко, спокойно, и ты осознаешь, что он прав. грибоедова так грибоедова обводный так обводный, какая мне разница?» «Главное, чтобы там было побольше места и отдельная комната с нормальной кроватью и окном, в которое можно покурить». «И чтобы никто не вставал в шесть утра и не включал индийскую музыку, и не пел дурацкие мантры, и не говорил мне кланясь «Намасте!»» Я вернулся в бар и понял, что встреча уже заканчивается. Это меня сильно обрадовало, и я с улыбкой на лице прощался с людьми, которых надеялся больше никогда не увидеть. Артем вышел вместе с нами и попросил подвести его до дома. Здесь, в Питере, он жил у своей девушки, которая, по его словам, изготавливала скульптуры из мыла, а потом продавала. Лепила всяких там зверушек, звездочки. И членами не брезговала. «Беруджа!» «Сам Артем в Питере никакого жилья не имел. Мы сели в машину и поехали в сторону Васильевского острова. Я радовался сейчас только одному. Еще не так поздно, и мы успеем попасть на остров до развода мостов, иначе потом придется то ждать, то переться на Обуховских, а это, считай, край города. Все-таки город этот весьма специфический». Всю дорогу я молчал, а Олег рассказывал про то, как ему понравилась сегодняшняя встреча. Артем радостно кивал головой, и мне казалось, что его ЧСВ уже не помещается в машине. Олег просто льстил ему, чтобы задобрить и получить нужные нам документы. «Список сновидцев, тех, кто может стать нашими новыми сестрами». Также я вспомнил, что завтра у нас назначена встреча с местными ведьмами-недобитками. Да, теми самыми, которых серая ложа хорошо прессанула. И почему желанию перестал существовать петербургский Ковен. Машина плавно остановилась возле старых домов на улице Шевченко. «Может быть, хотите зайти попить чаю?» – равнодушно предложил Артем. маша отличная коллекция китайских чаев». — Нет, спасибо, — буркнул я. — Я столько чаю и воды надулся и наслушался сегодня, что больше не вынесу. К тому же у нас через полчаса еще пора делу. Так что предлагаю произвести обмен прямо сейчас. — К чему такая спешка? — усмехнулся Олег. — Артем, не обижайся на моего друга, он еще тот мудак. В Москве его очень не любят местные сновидцы. — Бывает. Артем был просто непробиваем. Я тут подумал, а давайте мы поступим иначе. Сделка отменяется, тут же уточнил я. На самом деле я был готов к такому повороту. и Если этот чувак подтвердит мое подозрение, я выкину его из машины и сломаю ему нос. У меня аж кулаки зачесались. Нет, конечно, быстро ответил Артем. Сегодня я просто позвал обычных сновидцев. Кто-то был с опытом, кто-то без. «Ближе к делу», — попросил я. «Послезавтра я соберу тех, кто может вам подойти. Вы увидите их вживую и сможете пообщаться», — сказал наш попутчик. «Если вы крутые сноходцы, как вы утверждаете, вам же нужен визуальный контакт. В моих бумажках нет фотографий, да и не у всех этих людей есть аккаунты в соцсетях». «Звучит разумно», — кивнул Олег. «Будем очень тебе признательны за такую услугу». «Вам же только женщины нужны?» «Угу», — ответил я. «Они самые... старые, молодые, без разницы?» «Да, дальше мы сами разберемся. Олег, выпусти его, пожалуйста», — попросил я. «Дочь всем хорошая машина. Только вот он купе, и чтобы вылезти из него, сначала нужно выйти сидящему впереди человеку». «Как же он меня заебал!» Выдохнул я, когда Олег вернулся обратно в машину. «Ты бы знал!» «Понимаю», — улыбнулся Акхорим. «Есть такие люди, которые тебе неприятны на каком-то подсознательном уровне, да? Это абсолютно нормально. А знаешь, в чем проблема?» «Данила говорил, что у них чуть иные вибрации», — ответил я, заводя машину. «Из-за этого нам неудобно находиться в их компании». «Поверь, ты им тоже не нравишься. А что, если я скажу, что, идя по пути просветления, можно научиться контролировать свои вибрации и перестать испытывать эти гнетущие чувства?» «Я тебе поверю, но мне это не надо», — отмахнулся я. «Я к этому ощущению отношусь как к чуйке, не мои вибрации. Значит, и не надо. Ни разу осечек не было». Кстати, пока не поздно, можно сгонять посмотреть квартиру. Мне тут уже отзвонились. На обводном канале, как ты просил. А что, там очереди на просмотр нет? Удивился Олег. Какие очереди? Хмыкнул я. Аренда обойдется тысяч в сто рублей, если не сто пятьдесят. Там же двухэтажные хоромы с дерьмовым ремонтом. Кто в здравом уме будет арендовать это ущербище? Только парочка полоумных магов из Москвы. Подмигнул мне Аххори и рассмеялся. Поехали, заценим этот образчик царской России. Да, он, судя по информации, года так 1909-го, еще дореволюционный, согласился я. Высокие потолки, широкое парадное но внешнее состояние дома ужасное. Жители не скидываются на капитальный ремонт? «Да я-то почем знаю. Поехали, поглядим вживую. Сейчас только агенту наберу». «А на канале Грибоедова ничего нет?» – с легкой надеждой в голосе спросил Олег. «Хочешь поближе к своим ребятам обустроиться?» – догадался я, но оказался неправ. Акхури странно посмотрел на меня, что-то буркнул в густую бороду и принялся смотреть в окно. «Да не томи ты, сказал я, поняв, что он так и собирается молчать дальше всю дорогу. «Или я тебя задел чем-то?» «Брось, как ты можешь меня задеть? Я практически не вычитаем. Просто я думаю, как бы подать тебе ту информацию, о которой ты не имеешь ни малейшего представления». «Сергей, Олег Сурова посмотрел на меня. А сколько ты лет прожил в Питере?» «Ну, где-то семь, может быть, восемь. А что?» «И ты не замечал ничего особенного в этом городе?» «Люди тут хорошие, вежливые. Дождь льет постоянно, как на кунашире «Да я не об этом», — Олег вздохнул. «Ты пробовал здесь осознаваться?» «Конечно». И с тела выходил. «Само собой», — ответил я. «И ничего не заметил, да?» Продолжил допытываться Олег. «Нет. А что я должен был заметить?» «Хорошо. Сегодня ночью я покажу тебе Петербург. Правда, он будет несколько иным, и не факт, что тебе понравится». «О да, я весь в предвкушении». «Погоди-ка», — быстро сказал я. «Ты хочешь сказать, что Питер имеет отдельный уровень, свой собственный, так что ли?» «Да, и мы вместе его посмотрим. Как ты уже понял, попасть туда не так просто, иначе бы все местные сновидцы торчали только в нем». Как я и думал, дом оказался в плачевном состоянии. хродливая ржавая дверь на входе в парадную, белые пластиковые европакеты на этом образчике до советской эпохи смотрели совершенно инородно. Будто старое больное чудовище раскрыло пасть и ощетинилось кучей новеньких зубов. Мест для парковки тоже не было, но агент сразу сказал, что для нас будет выделено место и указал на самодельные ограничители с замками и номерами. «Ага, не очередная. Я думал, что это дерьмо уже совсем пропало со дворов, и за такое можно получить по морде. Но нет, тут оно еще по неведомой мне причине осталось. Конечно, я хотел, чтобы мне в осмотре помогал мой приятель-риэлтор, который уже выручал меня не раз, но он смотался в Сочи, купил себе домик у моря и теперь ловит крабов». Конечно, у него остались знакомства, и поэтому рядом с нами стоял некий Никита. Высокий, тощий парень в красной курточке и темных очках. Он нервно переминался с ноги на ногу и держал в руках синюю папочку с документами. Также у него были ключи от квартиры. Парадная внутри была в действительности огромная. Лифта здесь не было, потому что дом имел всего пять этажей. Коридоры и лестницы чистые, хотя стенам не помешал бы легкий косметический ремонт. Здесь даже были поеденные молью ковры с золотистой бахромой, а на зарешоченных подоконниках стояли горшки с растениями. Наверное, какая-нибудь добрая бабуля их тут выращивает. Я сразу подошел к доске объявлений, дабы найти что-нибудь интересное. Ну, например, переписку недовольных жильцов или список неплатящих маргиналов, с которыми в будущем могут быть проблемы. Но таковых не оказалось. В этом доме живут очень спокойные и уважаемые люди, сказал мне Никита. Сам лично проверял, что ли? усомнился я. Нет, конечно, хозяева квартиры сказали. А где они сами сейчас? Уехали жить в Америку, а квартиру сдают. Сами понимаете, это очень хорошее подспорье. Ага, интересно, а во сколько бы обошлась такая квартира, если ее купить? Миллионов двадцать или что-то около того. Никита почесал подбородок. Пойдемте посмотрим ее, а то чего вы в парадной застряли? Мы поднялись на второй этаж и застыли перед здоровенной деревянной дверью с огромными резными ручками. По ее бокам стояли две статуи ангелочков, и Олег широко улыбнулся. Никита вставил ключ в замочную скважину, и тяжеленные створки раскрылись, пропуская нас в махонькую комнату с еще одними дверьми. Теперь уже понадобилось два ключа. Я сразу же обернулся и убедился, что у главной входной двери есть цепочка и замочная скважина, пусть и хитро спрятанная. «Камеры есть?» – спросил я. «Видеофон?» «Нет», – ответил Никита. «Но вы можете поставить, за свой счет, само собой». Мы вошли в саму квартиру. Причем Рагни сунулся первым, и я понял, что она разительно отличается от жилища Ехия. Да, по размеру она такая же, но, может, чуть меньше, но планировка совершенно иная». «У Жени ты сразу оказываешься в огромной комнате, чуть ли не со всю квартиру целиком, а здесь, в просторной прихожей». «Ботинки можете не снимать», — сказал риэлтор. «Жильцов тут давно не было, а нанимать уборщицу я не стал». «Мало кому нужны такие апартаменты, да?» — догадался я. «Угу, большие, дорогие, от центра далековато все-таки». да еще здесь нет интернета. Не провели. Квартира давно пустует. Последний арендатор свалил три года назад и захватил с собой роутер, хотя он ему и не принадлежал». «Богатый ворюга», – кивнул Олег. «Бывает такой тип людей. Вроде бы миллионер, крутая вилла, дорогая машина, а салфетки из ресторана воруют или просят хлеб с собой завернуть. Порода такая, и чаевых никогда не оставит». Я принялся ходить по комнатам и все больше убеждался, что здесь все совсем не так, как у Ехия. На первом этаже широкая лестница, уборная, небольшая кухонька, одна мелкая спаленка, прихожая и что-то вроде гостиной. Мебель была, но лучше бы ее не было. Старая, родом из восьмидесятых, убогая стенка тоже оттуда, и телевизор, проекционный стоящий прямо на полу. — Охренеть, диплодок! — вырвалось у меня, когда я подошел к нему поближе. — Томпсон! Помню, они стоят целое состояние. Работает? — Да, только пульта от него нет. — виновато пожал плечами Никита. — Тоже тот чудак-упер. — же скотина! Мы поднялись на второй этаж. Тут было несколько комнат. Еще одна ванная, на этот раз полноценная. Три комнаты с кроватями и рабочий кабинет. «Был и еще один зал, но уже меньше, чем на первом этаже. А еще я нашел здесь балкон. Это плохо, конечно. Балкон как вторая калитка. Заходи, кто хочешь». Я сразу же отвел Олега в сторону и рассказал о своих опасениях, но тот меня успокоил. «Ни с кем мы воевать не собираемся. Петербург полон только друзей, так что никто не припрется к нам через балкон. Могу быть спокоен. Но в целом он прав, конечно. Мы сюда приехали с целью создать Ковен и никому дорогу переходить не планируем. Да и кому? Отдел М обещали с нами встретиться и даже навести на парочку сновидец. Серая ложа тут уже вне закона и их жестко гоняют. демонология Слышал, что у них тут тоже есть собственная организация, но они сидят тише воды ниже травы. Кто еще? ведьма Нет, конечно. Завтра с ними встреча, а я не побрился даже. Вон щетина какая. Черт, как же я не хочу возвращаться в подвал к сектантам Олега. «Нет, там все неплохо. Есть матрас, кормят хоть и индийской едой, но вкусно. Да и девчонка одна мне там глазки строит. Олег же всем наплел, что я крутой просветленный и его друг. Считай, тоже гуру, только другой. Вот народ на меня и пялится. Надеется, что я им особую истину открою. Хрена с два, мне бы кто открыл!» «Ну, что думаешь?» От мысли меня отвлек «Олег?» «Квартира в целом ничего, но мебель говно. Придется нехило так вложиться, чтобы привести здесь все в порядок», — ответил я. «А ты в курсе, что ее хозяин может подумать о продаже?» «Нахер нам ее покупать сейчас? Или ты забыл, о чем говорила Ехи?» «У нас мало времени. Мы должны создать ковин, и если у нас получится, то мы получим полный карт-бланш. Можно будет и выкупить эту хибару». Сколько он хочет за аренду этой хижины дяди Тома? — Сто десять тысяч в месяц, — ответил Олег. — Торговаться надо. Халупа так себе, — заявил я. — Сбрось хотя бы двадцатку. — Он будет звонить в Америку? — Да хоть лично Трампу. Какая нам разница? Эти чуваки должны понимать, что мы готовы взять их квартиру, иначе она будет стоять еще несколько лет. — А ты уверен, что она нам нужна? «А ты? Напоминаю, что это ты залупился насчет квартиры в центре рядом с каналами», – напомнил я. «Если тебе эта хата не нравится, то можно ехать дальше. У Никиты есть еще парочка вариантов, но они меньше по размеру. Здесь почти 300 квадратов, а там по 200, и стоят они дороже». «Так ты паришься и за денег?» – шепнул Олег. «Это не мои деньги, Аковина. Ехи жесткий бухгалтер. Если есть возможность взять квартиру побольше и дешевле, то дальше не имеет смысла ехать. Так что иди торгуйся». «Ладно», — кивнул Акхори и хлопнул меня по плечу. «Тебя не стоит отправлять на переговоры. Ты черствеешь прямо с каждым днем, словно предчувствуешь что-то». Я ничего не ответил ему, но Олег был прав. Питер на этот раз встретил меня совсем иначе. Я был здесь недавно, когда привозил сюда Ингу, и все было хорошо, но сейчас я был в смятении. Город предстал передо мной совершенно иным. Да, это правильное слово. Не другим, не чужим. Иным. Он будто ждал меня, и стоило мне пересечь местный кат, как я сразу ощутил его холодные скользкие щупальца на своих яйцах. Это было странное ощущение, но мне показалось, что Петербург ожил. Закрывая глаза и пытаясь медитировать, я слышал его таинственный шепот. Я был ему нужен. Забавно, но в Москве у меня такого никогда не было. Что-то здесь было не так. Я не стал говорить об этом Олегу, но когда он рассказал мне про отдельный уровень Питера, многое для меня стало явным. Этот город живет по собственным правилам. Он создал их, поддерживает, и мы тоже должны играть по ним. Но насколько этот город опасен для сновидцев такого уровня, как я? Это только предстояло выяснить. Я почувствовал, как мои руки покрылись мурашками, а щеки начало колоть. Явный признак, что творится что-то неладное. На пороге появился довольный Олег. Он показал мне большой палец. «Я договорился. Все отлично. Цена более чем хорошая. И ехи не укусит тебя за жопу. Иди подписывай бумаги». «С этой квартирой что-то не так», — тихо сказал я ему, когда подошел поближе. «Рад, что ты это понял», — улыбнулся Олег. «С этим городом что-то не так». «Все верно, Сергей. Ты стал другим. Твои вибрации изменились, и город теперь воспринимает тебя иначе». «Не переживай. Этой ночью мы останемся здесь, и ты все увидишь сам». «Звучит, как угроза», — ухмыльнулся я. «Не исключено. Надеюсь, что твой Маузер с тобой. Не забудь его взять. Место, в котором мы окажемся, не очень дружелюбно даже к таким крутым сновидцам, как мы».